«Хорошо, мистер Брас, в таком случае будьте любезны изложить мне свое дело», сказал нотариус. «Сию минуту, сэр», сказал Брас. «Ах, мистер Уизерден, если бы вы знали!» «Но я не позволю себе отклоняться в сторону, сэр». «Если не ошибаюсь, один из этих джентльменов носит фамилию Гарленд. «Оба», сказал нотариус. «Ах, вот как», — залебезил Брас, Впрочем, сходство между ними настолько разительно, что я сам мог бы об этом догадаться. Почитаю за счастье и за честь представиться двум таким джентльменам, хотя наше знакомство происходит при чрезвычайно прискорбных обстоятельствах. Один из вас, джентльмены, держит слугу, которого зовут Кит. «Оба», — ответил нотариус. «Как? У них два кита», — улыбнулся Брас. «Боже милостивый!» Один кит-сэр. Сердито оборвал его мистер Уизерден. Кит, который служит у них обоих, нус. Дальше. А дальше вот что, сэр, сказал Брас, многозначительно понижая голос. Этот молодой человек, сэр, которому я питал беспредельное, безграничное доверие, к которому я относился как к равному, этот молодой человек совершил сегодня утром кражу у меня в конторе.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 «Явно против. Но ведь мы, как-никак, христиане». «А может, кто-нибудь из вас, джентльмены, замечал, не сорил ли он деньгами последнее время?» — заговорил полисмен, оглядывая их всех по очереди. «Вот, например, вы, сэр». «Деньги у него действительно водились», — ответил мистер Гарленд. «Но он всегда говорил мне, что получает их от самого мистера Брасса. Да, да, правильно!» — жаром воскликнул Кит.